Часть девятая. Только воистину здравомыслящий человек способен оценить очарование болезненного бреда. Дело не в тайной истине заведомо неадекватных ассоциаций, а в той тени сомнения, которую они бросают на наши собственные рассуждения. Выводя из равновесия, лишая самоуверенного довольства, заставляя тщательно обыскивать кладовые разума в поисках фальшивых драгоценностей.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 и тонкости мирового равновесия явно его не интересовали. «Нет, ничего. Что-то случилось?» «Меня просили узнать, не согласитесь ли вы дать несколько уроков. Наши общинники горят желанием восстановить искусство предков, но боятся доверять детей пастырем. Мальчик мой, приобщение к силе не измеряется уроками».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 «Ворожили?» Молодой пастырь, помощник пострадавшего, неуверенно кивнул. «Что именно?» «Да ерунда! Просто мастер Шелекур купил нового ученика, подходил скрепить сделку». «Где они?» «Кто?» Лихан воздел очи горе. «Лекур с учеником!» «Поискали!» «Оказалось, что с началом суматохи мастер предпочел удалиться». «Пойду, посмотрю на них. До моего возвращения советую ничего не предпринимать». Столпившиеся вокруг пастыри с готовностью закивали. «И это проводники воли храма, светочи озаряющие путь паству к Богу?» Приходит какой-то самозванец без ранга, и они уже готовы слушаться его во всем. Ну, может, не во всем, однако важен принцип. «Где твердость духа на пути веры?»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 «Обычно это делается без напоминаний, но, учитывая ситуацию с дорогами, ну, вы понимаете». Мастер понятливо покивал. Избавившись от сонливости парень проводил гостей к воротам. На обратной дороге к храму молчали, и Лихан был очень благодарен прежнему ученику, сумевшему сдержать свое любопытство. Слишком уж неоднозначные получались выводы.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 «А как же осенний праздник?» Маг переглянулся с прежним учеником, пытаясь осознать глубину проблемы. «Люди придут в храм за причастием», веско заметил правитель Кункарна «с учениками, с детьми». Лихан понял, что некоторым интуиция шепчет, а его готово просто придушить. «Отмени!» «Зачем?» «Оно против!» «Кто?» не понял на море.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 «Он понял? Что именно? Почему все идет, как идет?» На море неопределенно повел бровью. «Возможно. Надеюсь, больше пастырей мы не потеряем?» «Убили?» «Да при чем тут? Нет, просто уважаемый Тайкели потерял способности». Мальчишка сердито прищурился. «Так ему и надо». М -м -м. «Он злой».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 Колокол на часовой башне отбил второй час, и Белый внезапно осознал, что сильно выбился из расписания. Его же Анатули ждет, что характерно, отчитывать за опоздание не станет, но будет молчать, так укоризненно. На море поспешил к ратуше. Бывший градоправитель стоял возле дверей кабинета, словно раскрашенная статуя, и благосно улыбался. Сколько уже он ждет, понять было совершенно невозможно. Вид чиновника с кипой восковых дощечек, перечнем неотложных дел, привел на море в нехарактерное характерное для белых раздражение. «Уважаемый, а почему бы вам не забрать обратно свою пайзу? Вы ведь все равно знаете дело лучше меня!» Анатолий улыбнулся ласково и терпеливо. «Вы отчетливо понимаете себе последствия этого шага. Простите?»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 Пусть всякий недовольный пойдет к беженцам из Тималау и узнает, как умирали заклятые, пожираемые чудовищем. Император нас бросил. Изгоняющих нет. В таких условиях любые узы покушения на убийство. Так и объявите. «Сделаем», – невозмутимо кивнул чиновник. «Что, правда?» – не поверил старейшина. «Это ведь совершенно точно противоречит уложению».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 Сколько их уже было? Старый маг не мог сказать со всей определенностью. Концом тонкого прутика он возил в пыли, и лишь немногие в Сариоте могли теперь распознать за ветушках формулы равновесия, основу магии, ее светлой стороны. Мир един и неделим, у него не существует источника, как не существует начала или конца.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 Глубина оказанного доверия парализовала Вахими способность к рассуждению. Наставник ободряюще потрепал ученика по плечу. Однако первый шаг сделан, на один рычаг, благодаря которому ничтожные по отдельности действия пастырей могли приобрести поистине тектоническую мощь. Непонятно только, почему результат такой странный.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 Лиханов, который раз посетила желание избавить питомца от лишних искушений, останавливала то, что подобное существование не тяготило. Кто он такой, чтобы учить котов жить? На улицах Кунгхарна царило оживление. Горожане спешили завершить дневные дела, пользуясь кратким промежутком между ослаблением жары и наступлением сумерек. Торговцы протирали стекла лавок.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 обнюхивать и метить. Что характерно, объяснений, зачем и как это делать, выросшему среди людей зверю не требовалось. Сколько привычных вещей стало внезапно незнакомыми и удивительными. Старый маг осторожно коснулся растопырившего колючки чертополоха. Зачем этой былинке магия? Год назад он сам, не задумываясь, сослался бы на господень замысел. Но не слишком ли извилист путь?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 Только сам. С кряхтением Лихан выбрался из кустов и продолжил свой путь. Его ждал прежний ученик, талейская община, пастыри и смертельные угрозы, превратившиеся в очередную заботу и обед поиска истины, от которого ненарушенной осталась только одна заповедь – «Не делить увиденное на добро и зло».